Короткие рассказы для детей История 158 Так, всякое дерево доброе Приносит и плоды добрые, А худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, Не дерево худое — приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Евангелие от Матфея, 7 глава, 17 по 19 стих. Наступило время созревания вишен. Дрозды и скворцы налетают на деревья, склёвывая спелые ягоды. Дети рады участвовать в сборе урожая. Но многие дети рвут вкусные ягоды в чужих садах без разрешения. Случилось, что один мальчик пришел к своей матери, которая в сарае доила корову, и показал ей полную шапку темно-красной черешни. «Мама, посмотри-ка, что я принес?» «Где ты их взял?» — удивилась мама. «Я их нарвал с нашей черешни», — ответил сын, но при этом голос его чуть задрожал. «В нашем саду?» «Да, с нашей черешни за сараем», — утверждал маленький воришка. Мать больше не стала расспрашивать сына. Ей было все ясно. Ее сын украл где-то черешню. Она молча встала и вышла из сарая. Вдруг мальчика осенило, ведь в саду у родителей растут только вишни. Мальчик следом за мамой вышел во двор. Он увидел ее у колодца. Мама горько плакала. «Мама, прости меня, пожалуйста!» «Я тебя обманул! Черешня не из нашего сада! Я... я украл ее у соседа!» — признался он, и слезы покатились по его щекам. Мать погладила его по головке и сказала, «Сынок, пойди покажи их соседу и попроси прощения. Расскажи ему все, как было, и скажи, что больше такого не повторится». Медленно побрел мальчик к соседу, стыдно ведь признаваться в плохих поступках, и показал ему то, что своровал. Ах, засмеялся крестьянин, с этой черешни я никогда не могу снять урожай, все разворовывают, дети до да птицы, и ты, значит, этакая сорока-воровка, да ладно уж, одним меньше или больше не беда. Вечером, когда мама молилась с мальчиком, он все еще плакал. Ему не хотелось быть сорокой-воровкой. Он не хотел больше грешить, потому что Бог очень печалится об этом. Давайте мы будем молиться и просить прощения за все грехи, которые мы совершили, за каждое маленькое воровство и всякую неправду. Наш Бог святой и мы должны быть святы».